Глава 24. Я стоял на складе и ждал Саву. Пришел сюда специально пораньше, чтобы отобрать экземпляры, которые буду продавать ему сам. Маша сейчас в разделочном цехе под руководством Лебедева пыталась достать макар из добытой жабы. Аристар Григорьевич уверил меня, что сумеет провести ее по всем этапам так, чтобы это было безопасно. Лебедев вообще впал в экстаз, когда этого монстра увидел. По-моему, он влюбился. Все время говорил, что эта древесная гадость – такая редкость. У него уж руки затряслись, когда он увидел, как ее в защитном шаре выкатывают из машины. Я же в тот момент мог думать только о том, какие же в ее родном мире должны быть деревья, чтобы на них такие вот милые существа обитали. Дочка, кстати, далеко от папы не ушла. Она по девчоночьи взвизгнула и повисла у меня на шее, а потом расцеловала каждого из егерей, Присутствующих при этой эпохальной встрече семейства Лебедевых с жабой. Тем самым Марина вогнала Егерей в ступор, из которого они вышли не скоро. Мы с дедом только головами покачали, видя такую не совсем нормальную реакцию. Женя, вот ты где. Голос деда заставил меня отвалиться от созерцания змеиной шкуры, которую я отобрал на продажу. Я тебя искал. Зачем? После того, как я закончил картину, Все никак не мог побороть чувство легкого опустошения. Сейчас было уже гораздо лучше, а первые два дня у меня развелась такая депрессия, что хоть на стены лезь. Думаю, что к отъезду через пару дней приду в норму. «Я хочу показать тебе кое-что», — сказал дед, развернулся и направился в комнату, где проходили переговоры со скупщиками. Я пошел за ним, чувствуя, как во мне поднимает голову любопытство, вытесняя остатки депрессии. Сев за стол напротив деда, выжидающе посмотрел на него. «И что же такого интересного ты хотел мне показать, что искал по всему дому?» Пауза затянулась, и мне надоело ждать, поэтому я первым ее нарушил. «Вот, посмотри». Он бросил на стол пакет с бумагами, который до этого вертел в руках. «Я не знаю, как к этому относиться, если честно». Я открыл пакет и долго изучал бумаги. Их оказалось не так, чтобы много. Это были документы, подтверждающие право графа Рысева на владение небольшим изолированным участком изнанки под номером 14 дробь 1253. Из следующих документов следовало, что данный участок изнанки находится в юрисдикции Российской империи, поэтому никакие имущественные споры графу Рысеву не грозят. Территория неотчуждаемая, продать кому-то другому в пользование этот участок «Граф Рысев не имеет права. Налоги на землю стандартные». «Как-то быстро», — осторожно заметил я, аккуратно складывая документы обратно в пакет и подвигая его к деду. «Слишком быстро», — дед задумчиво смотрел на документы. «Я только-только сформировал запрос, и уже через три недели пришел вот такой ответ. Это не иначе как чудом назвать нельзя». Ты не в курсе, что могло послужить причиной этого чуда? Я догадываюсь. Но даже, боги оказываются, не лишены чувства благодарности. кречет намекнул своему подопечному, как можно поощрить художника, и император выполнил просьбу своего Бога, а почему бы и не выполнить, тем более, что ему она ничего не стоила. Наоборот, доход казни от дополнительных налогов. Похоже, что Его Величество таким образом, Поблагодарил наш рот за картину. «Да, картина уникальная. Она тебя высосала почти до дна». Дед поднялся из-за стола. «Ты пьешь восстанавливающие средства?» «Куда я денусь?» Я даже усмехнулся. «Марина у меня над душой стоит, пока я до дна все не выпью. Того и гляди, набросится и покусает, если артачиться начну. Мне складывается впечатление, что на мне эксперимент проводят». Пожаловался я деду. Главное, чтобы твой источник полностью восстановился. А эксперименты это или нет – дело десятое. Я только не пойму, сколько сил ты вбухал в полотно, чтобы осушить источник пятого уровня. Это выше моего понимания. Надеюсь, что подобное не повторится. Я уверен, что не повторится. Постарался успокоить я деда. Ну-ну. Он недоверчиво покачал головой, и вышел из комнаты, оставляя меня наедине с моими мыслями. То, что мое состояние связано с магическим истощением, я сам догадался, и без подсказки Лебедева, который, кстати, весьма экспрессивно меня ругал за то, что я не дал ему себя сразу нормально и в полном объеме осмотреть. Когда он отметил, что повреждений самого источника и выходящих из него сосудов нет, а вот измерение глубины и наполнения данного источника – Это уже совсем другой уровень исследований. Простое диагностическое исследование не покажет таких подробностей. Нужно было и кровь исследовать, и диагностику третьего уровня запускать. Последнее, к слову, такая муть. Уж не знаю, что это заклинание делало в моем бедном теле, но блевал я после его отмены минут двадцать. Под конец я уже не понимал, от чего мне хуже. От магического истощения или от способов его установления а потом у меня началась депрессия, и стало все равно. «Мне нужно поохотиться», наконец произнес я вслух. «Пара-тройка вынутых макров, и я буду в норме». «И я очень надеюсь, что охота будет успешной». Когда я говорил, дверь открылась, и в переговорную комнату проскользнул Сава. «Простите меня, ваше сиятельство, но я услышал, что вы говорили. Понимаю, женить бы в первый месяц, может отнимать очень много сил». «В ваших словах слышится личный опыт», — ответил я. «Увы, три жены и все красавицы. Как можно уделять внимание одной хотя бы в медовый месяц и не обидеть всех остальных?» — Развел руками Сава. «Мне бы ваши печали», — с усмешкой произнес я. «А, «Ваше сиятельство, вы решили сами что-то продать?» Сава уже настроился на деловой лад, но садиться за стол не спешил. «Да. А вас в этом что-то не устраивает?» – любезно спросил я. «Нет-нет, что вы. Просто мне нужно подготовиться». И Сава принялся рыться в небольшом чемоданчике, который принес с собой. После минутного исследования содержимого кофра он вытащил из его недр изящный флакон темного стекла и поставил на стол. «Ваши егеря такие дотошные. Не позволили мне сюда прийти, пока каждую мелочь не осмотрели» но тогда я не знал, что у вас увижу, ваше сиятельство, и, надо сказать, немного разозлился. Однако сейчас я в предвкушении». «Что это?» Я указал на флакон. «Это?» Он перевел удивленный взгляд на зелье. При этом у него был такой вид, будто сам Сава впервые видит этот флакон. «Ах, это! Всего лишь успокоительное. Не берите в голову!» Он махнул рукой и скорчил умилительную физиономию. «Успокоительное?» «Зачем вам успокоительное?» Я поднялся из-за стола, чтобы пойти на склад. «Так ведь я и говорю, что незачем. Не обращайте внимания, ваше сиятельство. Это так, на всякий случай. Возраст уже к сорока годам подходит, а я не маг. Достали от вряд ли доживу, особенно с такой нервной работой. Так что нужно сердце поберечь. Нервы ни не к черту. Три жены, сами понимаете». Снова махнул рукой Сава. «Нет, не очень понимаю. Мне всегда казалось, что вашим нервам могут позавидовать многие канаты для швартовки дирижаблей». Я только неопределенно хмыкнул, а Сава всплеснул руками. «Вы мне льстите, ваше сиятельство. Вы так сильно мне льстите, что я даже готов сделать большую скидку, если вам захочется снова сделать через меня заказ. Кстати, мы билеты в пути». «Уже очень скоро они будут у меня. Я, с вашего позволения, их проверю и передам его сиятельство графу Сергею Ильичу», — выпалил Сава. «Смотрите, я вас за язык не тянул». У него слегка вытянулось лицо, и я же, посмеиваясь, пошел на склад. Когда выходил из переговорной, то увидел, как Сава сел за стол, задумчиво поглядывая мне вслед. На складе я обнаружил Лебедева. Он с весьма серьезным выражением, застывшим на лице, стоял возле стола, на который я бросил отобранные экземпляры. «Что вы здесь делаете, Аристар Григорьевич?» – спросил я, подойдя к столу. Осмотрел его, решая, чтобы предложить Павлову в первую очередь. Тем более мне было, что с него запросить. «Разве вы не должны находиться рядом с моей женой?» Мария Сергеевна удачно извлекла макар. «О, что за макар! Настоящее сокровище!» Он закатил глаза. Я же только ругнулся сквозь зубы. Она презентовала его нам с Мариночкой, и теперь ее сиятельство отдыхает. А вот я гадаю, что вот это делает здесь». И Лебедев с мрачным видом указал на банку, наполненную беловатой слизью. По виду содержимое напоминало сопли и выглядело не слишком впечатляюще. «Готовится к продаже, так и все, что находится в этой комнате», ответил я. Ну а вдруг Лебедев от своей жабы крышей протек и забыл, для чего предназначен склад. «Я знаю, что эти вещи готовятся к продаже», — Лебедев заломил руки. «Скажите мне, ваше сиятельство, почему эта банка находится здесь?» «Вы задаете странные вопросы», — я невольно нахмурился. «Егеря принесли ее мне, сказав, что вам этот яд не нужен. Мне он тоже без надобности». К тому же в этой банке настолько ничтожная часть слизи, которую вы сняли с жабы, что тут даже разговаривать не о чем». «Вы не понимаете, Евгений Федорович, Каждая драгоценная капля этой субстанции на весь золото, Слышите? Я отдал малую часть егерям, чтобы они пустили их на свои нужды. Ну, там пули смазывали». «Вы в своем уме?» Я поморщился. «Каким образом вы предлагаете егерям смазывать пули?» «У нас только одно ружье, которое заряжается готовыми патронами. Они что, в рейды должны ходить с защитными перчатками и говорить тварям, подождите, подождите, мы сейчас пулю макнем в яд, чтобы вас более качественно убить. Так что ли?» «Вы утрируете, Евгений Федорович, буркнул Лебедев. «Я утрирую? Это вы, Аристар Григорьевич, похоже, недопонимаете». Благосостояние нашего клана в большей степени зависит от охоты на твари знанки. У нас есть обрабатывающие цеха, где специалисты клана обрабатывают добычу других охотников. Скоро мы начнем разрабатывать серебряный рудник, но до сих пор 60% доходов клана – это доходы от охоты. У нас есть с вами договор, я помню о нем, и это даст нам в будущем шанс открыть небольшое производство лекарств, хотя бы для нож с нашей глубинки. Но это перспектива. Евгений Федорович, эта банка практически никак не повлияет на общий доход. Но зачем вам размениваться на такую не слишком существенную сумму в сравнении с общим доходом, конечно? Да еще для того, чтобы открыть наш маленький секретик людям, не входящим в клан. А что, эти жабы настолько секретные? Я даже удивился. Нет, разумеется. Но мало ли у кого в кланах есть специалисты, которые могут грамотно собрать всю слизь и препарировать эту тварь? взвился лебедев. Они огромные и неповоротливые, и очень редко проходят в воронке порталов при прорывах. Я в течение трех лет пытался найти достаточно ядовитые слизи для некоторых опытов, но безуспешно. Все скупают военные, подчастую. И тут целый, нетронутый экземпляр. И вы предлагаете. Он схватил банку и прижал ее к груди. «Не отдам! Только не на продажу!» Я смотрел на него и понимал, что только зря потрачу время, пытаясь отобрать у него банку. И ведь побежал выяснять у Игери, куда же девался его презент. Фанатик, черт его подери. Ну, полезный фанатик. И это первый раз, когда он так сильно возбудился. «Ладно, забирайте вашу банку, но с одним условием» сказал, наконец, я, махнув рукой. «С каким условием, Евгений Федорович? Лебедев смотрел на меня с таким подозрением, будто решил, что я потребую что-то, чего он выполнить не сможет. «Не переживайте, Аристар Григорьевич, мне не нужна ваша почка или Марина Аристарховна в постель». Успокоил я его. Надеюсь, что успокоил. «Вы заберете банку с условием, что сделаете те самые ядовитые пули, о которых говорили егерям. Сделайте их таким образом, чтобы они не представляли опасности для самих егерей». «Хорошо, ваше сиятельство», — он выдохнул с облегчением. «Я прямо сейчас займусь данной проблемой. Я могу идти?» — спросил он, покосившись на дверь. «Идите, Арестар Григорьевич, идите». Пристально наблюдая, как тот бочком-бочком выходит со склада, Я с трудом сдерживал смех, готовый вырваться пополам с ругательствами. Они меня в могилу раньше времени сведут, своей незамутненностью. Как только дверь за ним закрылась, я взвалил на плечо тяжелую змеиную шкуру и пошел к уже заскучавшему Саве. Звукоизоляция была здесь очень хорошая, я ее сам проверял, иначе не позволил бы Лебедеву верещать. Поэтому Павлов не слышал, что произошло на складе и действительно заскучал. «Вот, еле доволок. Тяжелая зараза». Словно это оправдывало мое довольно длительное отсутствие, провозгласил я. Дойдя до оценочного массивного стола, сгрузил на него шкуру. «Думаю, здесь оценивать будет удобнее». Я отошел в сторону, а Савва осторожно приблизился к шкуре. Осмотрев ее, он протянул руку и погладил одну из чешуек. Действовал он целенаправленно, прекрасно понимая, что делает. Под его пальцем чешуйка пустила маленькую искру, отразив попавший на нее свет. «Я думал, что вам удивить меня больше не удастся, ваше сиятельство», — проговорил Сава и очень прямо подошел к столу. Там он взял флакон и залпом выпил его содержимое. «Не зря брал. Прямо сердцем чувствовал, что пригодится». Он поставил флакон на стол, но ко мне не подошел, видимо, ждал, когда подействует. «Что же вы так расчувствовались?» Я оперся на край стола поясницей и сложил руки на груди. «Нужно к подобным вещам относиться более спокойно». «Я пытаюсь. Видят боги, как сильно я пытаюсь». Сава вдохнул и медленно выдохнул. «Поймите меня правильно, ваше сиятельство. Я всего лишь скромный провинциальный торговец. Мои доходы даже близко не приближаются к тем, которые зарабатывают столичные воротила». «Я это понимаю», — спокойно ответив ему, я улыбнулся. «Нет, ваше сиятельство, не понимаете», — Павлов покачал головой. «Кстати, вам не интересно узнать, за сколько ушла шкура каменного Василиска?» — спросил он. «Не особо», — я пожал плечами. «Очень жаль. А я-то с удовольствием рассказал бы вам, как проходили торги, как повышались ставки» и какими глазами при этом смотрели на вашего покорного слугу многие мои коллеги. «Эта история достойна того, чтобы превратиться в роман, у которого есть продолжение», — Сава повернулся ко мне. «Земляные змеи очень придирчиво относятся к составу почвы, в которой обитают, а также к ее насыщенности магией. Поэтому они крайне редко проходят через порталы во время прорывов. Их шкура...» Это сам по себе артефакт, наделенный чудесными свойствами. Я не маг и не слишком в этом разбираюсь. Но говорят, что каждая чешуйка способна производить разный эффект. Не поделитесь, где вы добыли земляную змею, ваше сиятельство, чтобы мне было что рассказать на следующем аукционе? «Не ваше дело», — любезно ответил я. Почему-то я так и подумал. А его добыла моя жена добавил я, перебив Саву. Это было где-то эпично, где-то даже героично. Я успел немного поучаствовать и ранил тварь, указав на разрез на шкуре со слегка оплывшими от яда краями. Это же не повлияет на стоимость? Нет, никак не повлияет, уверил меня Сава. Хвала рыси. Я поднял к потолку глаза, а затем снова посмотрел на Павлова. Увы, подробности этой эпичной битвы Я не смогу рассказать. И не потому, что не хочу, а потому, что я ее не видел. Раненный змей столкнул меня в свой лаз. И я все время пытался вылезти из него. Да, жаль. Такие истории разбавляют атмосферу аукциона и даже порой прибавляют стоимость товара. Но вы не будете возражать, если я упомяну ваше имя и имя вашей очаровательной супруги, спросил Сава, подходя поближе. «Наверное, зелье подействовало, и он готов был торговаться». «Говорите», — разрешил я. «Это все равно вычисляется на раз. Здесь не так уж и много людей, которые могли вам отдать на реализацию эту шкуру». «Весьма прозорливо, ваше сиятельство. Давайте теперь обговорим цену», — ответил Сава. «Стоимости этой редкой дряни хватит, чтобы оплатить изготовление еще одной машины». Примерно такой же, который вы доставили моей жене. Только двигатель должен быть немного мощнее, но коробка тоже автоматическая. Спросил я Саву, пристально разглядывая его лицо. «Конечно», — кивнул он. «Что-то еще? Какие-нибудь дополнительные пожелания?» «Да. Насколько я помню, на изнанке нулевого уровня вы приехали ко мне домой на автомобиле». «У вас прекрасная память, ваше сиятельство». Расплылся в улыбке Павлов. «Меня интересует, как вы ее туда доставили?» «Через портал?» «В определенные дни и часы через портал можно перетащить довольно габаритные грузы», с готовностью ответил Сава. «Отлично. Вот только я не хочу связываться с этой волокитой. Поэтому вторым пунктом будет идти доставка машины и ее сиятельства к моему дому наизнанке». «Хм...» павлов задумался на мгновение затем кивнул это конечно дорого но все же шкура принесет нам гораздо больше. я хочу поговорить о моем проценте вы меня не дослушали перебил я его вы мне кажетесь весьма пробивным типом способным достать что угодно и кого угодно при большом желании вы все еще мне льстите ваше сиятельство павлов даже просиял от удовольствия «Мне нужен мастер-артефактор, способный создать пентакль, вот по этому рисунку». И я протянул ему лист, на который вчера тщательно перерисовал эту штуковину, которой меня наградила Амара. «Это сложно, но выполнимо», — Сава задумался. «У меня есть еще заказ на создание артефакта с заданными характеристиками, и с одним мастером уже начались переговоры. Вы, как обычно, попали в струю» ваше сиятельство вот такой я везунчик по жизни я отлепился от стола и пошел к выходу это все шкуры хватит чтобы все мои пожелания оплатить должно что то прикидывая в уме ответил сава а остаток это твой гонорар сам понимаешь что в твоих интересах продать шкуру подороже я частенько в конце наших разговоров переходил с ним на ты но сава не возражал и я решил не заморачиваться. «Дальше продолжишь с Игнатом». Я вышел из переговорной, чувствуя, что практически вошел в норму. Ну что же, пора выполнять обещание Маше и учить ее прилично ездить. Чтобы не волноваться, что она кого-нибудь на капот намотает, когда одна будет на занятия ездить.